Культура обращения со словом, к сожалению, утрачена. Я горевала, когда на занятиях в Казахстане или Белоруссии мои ученики демонстрировали лучшее знания русского языка и русской литературы, чем мои ученики в России. Недавний пример. На Пушкинском фестивале «Живое слово» в селе Большое Болдино соревнование на лучшее знания русской литературы победила учительница из Белоруссии. Секрет прост. Там еще остались хорошие учителя, а у нас они большая редкость. Но это не означает, что семья освобождена от обязанности учить детей красиво и грамотно излагать свои мысли. А если папа и мама сами говорят коряво не считают это зазорным, то остается еще один путь, самый надежный, самообразовании. Советую упражнение которое вызывает у моих учеников удивление, но и энтузиазм. Его я придумала сама. Я прошу написать всего 20 существительных, из которых будет понятна биография каждого участника тренинга. Бывают очень интересные варианты, креативные, уникальные. Но гораздо чаще люди пишут «Самая привычная деревня», «Бабушка», «Первая любовь», «Учеба», «Студент», «Любовь», «Сын», «Успех», ну и так далее. Чтобы объяснить им, что нельзя пользоваться штампами, что надо искать то, что отличает вас от других, я объясняю. Вы же пишете сейчас название глав своей книги-мемуаров, и мы будем читать эту книгу только в том случае, если оглавление нас уже заинтересует. Но и были и замечательные варианты. Например, одна девушка выросла в семье военного, и свое сочинение из двадцати слов она построила так. «Дальний Восток, океан, друг Андрюшка, поезд Владивосток, Воркута, школа подруги, слезы, поезд Воркута, Калининград, проблемы, учитель, любовь, расставание, поезд» и так далее. Правда, необычно. Вот и запомнилась мне на всю жизнь. Однажды мне невероятно повезло. Мы в Тунисе брали интервью у нашей соотечественницы, которую в 15-летнем возрасте, сразу перед революцией, вывезли на корабле из революционной России, Эта женщина-дворянка владела русским языком так, что мы с оператором Сладковым не могли наслушаться. Красивые слова, точные сравнения, неожиданные детали, плавная речь. Она прекрасно говорила по-французски, но русский язык был ее любимым блюдом. И она даже привыкла к тому изумлению, которое испытывали все русские, услышав ее. Она как бы приготовила прекрасные консервы из образцового русского языка начала XX века. Интересно, что ее французские сыны, ее французские внуки также прекрасно говорили по-русски, но только с французским акцентом. Я, к сожалению, не могу привести расшифровку ее речи, так как наша пленка не выдержала испытания временем, снимали мы на камеру ВХС, другой не было. Но можете представить себе тургеневский язык, которым человек пользуется вполне свободно в разговоре на любые темы. Вот ее язык был именно таким. Конечно, современный русский выглядит совсем иначе, он подвержен влиянию многих факторов, это нормально. И все же есть, на мой взгляд, русский разговорный канцелярский, русский разговорный бытовой, русский разговорный официальный и русский разговорный литературный. Я призываю вас осваивать последний вариант, ведь именно такая речь звучит красиво и запоминается не только головой, но и сердцем. Все мы знаем, что слово можно и вылечить, и покалечить. И оно не воробей вылетит, не поймаешь. Неудачное слово или высказывание может испортить вам карьеру, а может, наоборот, помочь по этой карьерной лестнице быстро подниматься. Интересная мысль обязательно должна иметь яркую обертку из правильно подобранных слов, метафор, сравнений. Учите стихины изусть, пытайтесь сочинять собственные, пользуйтесь замечательным порталом gramota.ru, там много интересных игр. Я уже говорила об этом. Ищите интересные афоризмы и парадоксальные высказывания. Вот Вы только что показывали старый фильм Одиноким предоставляется общежитие. Где героиня Гундыревой говорит: «Если женщина не права, надо попросить у нее прощения». Замечательный, кстати, афоризм, совершенно не избитый. А теперь я открыла маленькую карманную книгу «Мысли афоризма великих женщин». И тут же сразу нашла. «Возьмешь свою жизнь в собственные руки, и что же получится?» «Некому пожаловаться». Это сказала Эрика Джонг. И на той же странице высказывание Бетти Дэвис. «Моровестницы так быстро стареют, что просто приятно смотреть». Осталось узнать в интернете, кем были эти остроумные женщины, и вот уже готова фишка к вашему докладу. К великому сожалению, когда я прошу своих учеников рассказать байку из их жизни или выступить с самопрезентацией чрезвычайно редко кто-либо из них использует интересную цитату, афоризм или пословицу. Почему-то эти знания, они, несомненно, есть, существуют в отрыве от повседневного обращения. Именно поэтому наши речи в основном бывает или разговорно-бытовой, или, что еще хуже, разговорно-канцелярской. То есть содержит массу штампов и сухих слов, такие как «в настоящее время», «эта проблема для меня является ключевой» или «что еще похуже». Я ненавижу слово «мероприятие». Иногда наши ученики в ответе на любой вопрос используют его пять-шесть раз, точно так же, как и слово «проблема». И все они называют друг друга коллегами, не вкладывая в это никаких эмоций. Есть люди, способные говорить так, что за ними хочется записывать. Новый герд Ваенна, Раневская. Вот как они говорили, как они формулировали. В наши из публичных политиков, конечно, отличился Виктор Черномырдин. Про него Шандеройт шутит, что как бы ни старались писатели-сатирики, это он всегда останется Моцартом, а они могут претендовать только на роль Сальери. Кроме знаменитого «хотели как лучше» получилось, как всегда, у Черномырдина есть менее известные, но столь же парадоксальные фразы. Например, «никогда у нас такого не было, и вот опять». Если вы не принадлежите к счастливым людям, одаренным умением говорить красиво, то можно использовать замечательные фразы, которые легко найти в интернете, а затем записать себе в блокнот. Хороших, парадоксальных высказываний много. Надо научиться обращать на них внимание, их запоминать и использовать. Но если вы используете что-то из того, что доступно не только вам, будьте осторожны. Возможно, публика уже знает вашу шутку. Если существует такая опасность, лучше спросить, а вы знаете шутку про то-то и то-то? В этом случае даже те, кто знают, все равно будут довольны. и спокойны. Однажды я попала в неприятную ситуацию. Шел тренинг для небольшой группы топ-менеджеров солидного банка. У меня было всего три часа на то, чтобы изложить ключевые правила хорошего выступления. Естественно, одним из таких правил была хорошая шутка или анекдот, рассказанный к месту. Я решила привести пример и рассказал свой любимый анекдот, который одновременно является хорошим учебным пособием, так как содержит неожиданный яркий финал. И тут же услышал от одного из слушателей вопрос. Инна Витальевна, а разве правильно рассказывать такие бородатые анекдоты? Честно говоря, на несколько секунд я растерялась, но потом применил свой любимый прием, использовал эту ситуацию в качестве кейса, то есть спросил самих слушателей, что надо делать оратору вот в такой неприятной ситуации, и в чем была моя ошибка. Довольно быстро вся группа нашла ответ, надо было заранее предупредить, что он идет старый, что, возможно, кто-то его уже слышал, и не один раз, но в данном случае он нам нужен, как иллюстрация к важному тезису о необходимости яркого финала. Если при подготовке к докладу вы пользуетесь интернетом, то надо помнить, что в зале могут сидеть люди, которые уже видели этот материал. Всегда надо ссылаться на источники информации, это только поднимает ваш авторитет. Если вы не помните, кому принадлежит хорошая и нужные цитаты, то можно спокойно признаться в этом. Я не помню, кто сказал, но сказал-то как хорошо. Вы можете цитировать близко к тексту, но такой вариант тоже надо обговорить с аудиторией, потому что в зале могут оказаться люди, которые знают этот текст дословно, и они могут вступить в спор с вами. Хотя бы для того, чтобы показать любимой девушке, которая на ваше несчастье тоже находится в зале. О, какой я! Круче докладчика. Если вы почти уверены в том, что ваша шутка или байка известна более чем половине аудитории, то можно использовать интерактив, то есть попросить поднять руки тех, кто знает эту байку. А затем предложить одному из этих людей рассказать ее в залу вместо вас. Тоже хороший прием. Особенно если человек умеет хорошо рассказывать. Но помните, что общаться со слушателями во время выступления довольно сложно. Это требует и подготовки, и смелости. и в зупречной культуре поведения. Вопросов перед вами будет стоять немало. Как не допустить лишних дискуссий, как соблюсти хронометраж? И самый первый вопрос, который имеет прямое отношение к русскому языку. А как вы к ним будете обращаться? Так вам называть людей, которые сидят перед вами в зале?